Эпилог. Ника. Я никак не могла привыкнуть, что зимой может быть так тепло. Вот и сегодня, надев куртку, я поняла, что погорячилась. Пока шла до кофейни, вспотела и скорее сняла верхнюю одежду. Солнце палило беспощадно. Вместо кофе я взяла лимонад, благословляя привычку американцев совать в напиток то нольда. Больше двадцати градусов в феврале. «Это законно вообще?» Бормотала я себе под нос, усаживаясь за столиком на веранде. «Ника?» Позвала меня по-русски какая-то девушка, что ушла мимо. Я замерла и подняла глаза. Сама не знаю, чего боялась. Наверное, всего. Я совсем недавно начала выходить из дома без паники в одиночку. «Мы знакомы?» Удивилась я, рассматривая свою соотечественницу посреди Калифорнии. Светлые волосы, ясные глаза, знакомое лицо. Алексей Стерн представил из блондинка. Мы виделись на вечеринке у Салманова. Ты подруга Давлатова, верно? Ах, у Салманова, нервно захихикала я. Прости, я там очень нервничала и почти никого не помню. Нервничала? уточнил Алексей. Почему? Можно? Она указала на стул за моим столиком, и я, конечно, не отказала. Садись, конечно. «Так что за беда стряслась у Кирилла на вечеринке? Кто тебя обидел?» «Никто. Просто я совсем не привыкла к таким тусовкам. Постоянно нервничаю и боюсь сказать что-то не то». Алекс махнул рукой, усмехнувшись. «Мой брат все время говорит что-то не то и при этом считает себя самым потрясающим мужиком на планете». «Да, Клим Мастерна я помню. Даже не сомневаюсь. Его сложно не заметить. Тебя, кстати, тоже». Типер пришла моя очередь отмахиваться. Я совсем обычная. В этом городе не бывает обычных людей, Ника, поверь мне. И уж точно обычных не приглашают к Салманову. Это всё Димка, он гений. Быть подругой гения та ещё работа, тоном знатока парировала Алексей. Я встречалась с Эриком Бергом месяц. Более отбитого мужика не встречала. Серьёзно? Вроде он милый. Дима одолживал у него газу на косилку, когда наша сдохла. Продолжить разговор о легендарном профессоре из Стэнфорда мне не позволил очередной приступ тошноты. «С тобой все в порядке?» Алекс тронул меня за руку, потому что я прикрыла глаза. «Да, вроде ничего», — откликнулась я. «Просто в глазах потемнело». «Хочешь, подброшу до дома? Я на машине». «Нет, спасибо. Это все жара». Я посижу тут немного, а потом прогуляюсь. Ради этого и вышла из дома. Как знаешь, я бы составила тебе компанию, но у меня лекция. Если будет скучно, позвони. Сходим поужинать, посплетничаем. Здесь не так много приятных русских, одни отбитые гении, уточнила я с улыбкой. Вот именно. До Довлатову привет, Алексей подмигнула мне, взяла свой кофе. Она прошла к парковке и села в последнюю версию Теслы. Я пребывала в шоке и вздрогнула, когда тяжёлая мужская рука легла мне на плечо, а потом и губы Димы коснулись щеки. Напугал, малыш. Прости. Я задумалась просто, объяснила я. Не слышала, как ты подошёл. О чём думала? Если не секрет. Не секрет. Только что болтала с Алексеем Стерн. Алекс? А, точно, мы же виделись на вечеринке. Привет, тебе передавала, извола поужинать. Дима отпил мой лимонад и сморщился. Лайм и огурец с тоником ему не зашли. Ужин это прекрасно, но у тебя такое лицо. Какое? Как будто Алекс не аспирант Стэнфорда, а Люда ест. Примерно такое она мне и кажется. Дима рассмеялся. Почему? Потому что все вы тут немного гении, а я никак не могу отделаться от ощущения, что мне здесь не место. На лице моего любимого гения отразилась целая палитра эмоций. Он сначала разозлился, потом расстроился, а в конце понимающе выдохнул и взял меня за руку, крепко сжал пальцы. "Не кусь, пожалуйста". Я знала, что он скажет, но никак не хотела сегодня это слышать. Мои эмоциональные качели добило солнце, и глаза увлажнились. Я едва выдавила сквозь ком в горле: "Не говори, что это глупости". Я никак не могу быть глупый рядом с тобой. Кажется, у кого-то синдром самозванца. Пошли. Дима потянул меня к машине. Через полчаса мы уже сидели на берегу залива недалеко от Сан-Фра и любовали с невероятным видом. Считаешь, что недостоин всего этого, да? спросил Вайна, спустя много молчаливых минут. Чего всего? уточнила я, хотя прекрасно поняла, что он имел в виду. Тепло февраля ветра залива, куртки за сто тысяч, гениального бойфренда, гениального, очень скромного бойфренда, добавила я. Димка смешно махнул головой, вроде как соглашаясь, что он сама скромность. Когда мы были вот так вдвоем, я теряла все свои комплексы и силы придумывать проблемы. Но сегодня все было иначе. Мне придется принять много решений, вернее, нам. Я тоже первое время всё это проходил, Ник продолжил делиться Дима. Наверное, нам нужно было пожить в Европе сначала, но мне совсем не хотелось отказываться от новой работы здесь. Интересный проект. С ума сошёл. Не хватало ещё тебе отказываться от работы из-за меня. Я могу, мышка. Ты важнее любого проекта, даже самого интересного. Хочешь, вернёмся в Москву? Ты скучаешь по шока? Я пожала плечами. Скучаю, но не настолько, чтобы мерзнуть сейчас в Москве и мешать тебе работать. Я усмехнулась, удивляясь самой себе. Слушай, я правда сегодня сама себя не узнаю. Наверное, от жары плавится мозг. Не бери в голову мои глупости, все не важно. Даже не мечтай. Мне нравятся твои глупости. Они важны, Ник. Ты мой самый важный человек. Он посмотрел на залив, на небо и прищёлкнул языком. Что? На пригласие, чувствуя недосказанность. Хотел сделать это сегодня вечером на закате, вытащить тебя на хайк и никакого хайка, выпалила я, вспоминая, как в прошлый раз выплёвывала лёгкие, пытаясь угнаться за Димой и его клиентом. У них тут была занятная традиция обсуждать дела, прыгая по горам и холмам, как козлы. Я пока не прониклась тухлым скалалаза. Да я помню, но посмеялся Дима. Короче, этот момент вроде тоже хорош. Да Влатов опустился на одно колено и достал из кармана коробку голубого цвета. У меня снова потемнело в глазах. Я моргнула, а когда открыла глаза, то обнаружила себя сидящей на земле в объятиях войны. "Ника, чёрт подери, ты не шути и так", злым шёпотом ругался он. Без чувств от счастья это только в книжках хорошо звучит. Скажи, что ты упала в оморок от чувств, ради бога. Я сейчас помру от страха. Скорую в больницу, мышь, не молчи, умоляю. Последние слова он договаривал с таким отчаянием, что я быстрее стала приходить в себя, но ничего хорошего сказать Диме не смогла, только пробормотала. Ты всё знаешь, откуда? Что я знаю? У тебя нарколепсия. Я не знал, предупреждать надо, между прочим. Мы живём вместе, а я ничего не знаю. У меня нет нарколепсии, попыталась прервать я поток его панических выводов. Прекрасно, значит, ты лишилась чувств. От чувств? Всё утро кружится голова. Не пробовала завтракать? Дима начал злиться. Твоя привычка жить до обеда на одном кофе просто ужасна, Ник. Я раньше не говорил, но теперь молчать не буду пора нормально питаться. Я пока не собиралась рассказывать ему причину отсутствия аппетита и обсуждать режим питания. Мне нужно было выяснить другое. Почему ты купил это кольцо? Я же сказал, хочу, чтобы ты вышла за меня. Зачем ещё покупают кольца? Чтобы встать на одно колено и поймать свою женщину в оборки? Я стала посмеиваться, потому что Дима болтал на нервах слишком забавно. Ничего смешного, конечно, но всё равно. Он слишком милый, когда волнуется. Я сразу вспомнила ночь, когда он сбивал мне температуру мокрым полотенцем на лоб и расплылась в улыбке. Конечно, он будет прекрасным папой. Но сейчас я должна была выяснить другое. Почему ты хочешь на мне жениться? Потому что изучил твое родовое древо, оказалось, ты дочка нефтяного магната, тебе подбросили русским родителям. Я замерла от этой чуши, почти поверив в деемену серьёзному тону. Блин, мышь, не тупи, выпалил Давлатов. Люблю я тебя чему не угомонную. Поэтому и хочу жениться. Какие ещё могут быть причины? Идиотский счастливый хохот напал на меня как манек из угла. Я удобнее устроилась в объятиях Димы и расцеловала его лицо. О, блин, спасибо. Вот это уже больше похоже на адекватную реакцию. Немного расслабился он. Это похоже на да. Дима поймал мои губы ртом, поцеловал очень нежно, хоть и быстро, нетерпеливо. «Согласна? Скажи, что согласна, мышка!» Давил он нежно, продолжая поцелуи. Я отстранилась, чтобы лучше соображать и, наконец, сказать ему. «Есть кое-что. Я действительно тебе не сказала. В общем, я беременна, Дим. Сегодня утром узнала, когда ты ушел на встречу». Поэтому ей совсем не хочется последнее время. И я совсем не готова. Мы совсем это не обсуждали. Я совсем не знаю, хочешь ли ты. Я совсем сейчас рыхнусь, если ты не замолчишь хоть на минуту. Он положил палец мне на губы. Я поцеловала его и беззвучно прошептала: "Прости". Дима покачал головой. "Не смей извиняться. Ладно. Мы не планировали" Я пойму, если... Если что?» Приподнял он брови. «Если я против?» «Ну да. Ты совершенно точно перегрелась на зимнем солнце, если допускаешь такую мысль, Ник». Очередной всплеск гормонов заставил меня рыдать из-за его слов. «Я люблю тебя, война», – проскрепела я через глупые рыдания. «Так люблю тебя. Откуда ты такой хороший взялся?» «Из Макдональдса. Забыла?» Ххотнул Дима, притягивая меня к себе. Блин, Ник, я всё забываю, какая ты дурында. Хватит плакать. Лучше скажи, что согласна быть моей женой. Согласна. Я буду считать, что это не из-за ребёнка. Подтёл война. Идиот, вернула я ему любезность. Это потому, что я тебя люблю. Какие ещё могут быть причины? Прекрасно. Это причина меня полностью устраивает. Мы ещё долго сидели и смотрели на воду, на мост, на город. Провожали глазами самолёты и паруса. Дима сразу предложил мне миллион вариантов: свадьба шикарная или быстрая, в Вегасе или в церквушке, здесь или дома. По части родов он тоже накидал мне кучу вариантов: больница за вёст в Майами или частный госпиталь в Шотландии, клиника в Москве или даже дома. Я понятия не имел, и что выбрать. Мне нравилось все. Но больше всего мне нравился Дима Довлатов и мысль о том, что мы будем женаты и станем родителями. Все остальное можно решить чуть позже. А сейчас самое лучшее – это быть рядом и щуриться от солнца, который играет на гранях бриллианта в моем кольце.